То до баронессы Бернштейн, то в парадном туалете она являла собой зрелище еще прекрасное и величественное, но в то же время грустное и даже страшное. Есть старые лица, в которых читается их прошлое, в то время как другие говорят лишь о безмятежности и покорности судьбе. Как-то вокруг некоторых глаз начинают лучиться морщинки, огонь в них угасает навсегда, и они уже более не сверкают презрением, гневом или любовью. Они глядят, и никто не тает под их сапфировыми взорами. Они раскрываются, и никто не ослеплен. Моя прелестная юная читательница, если вы не столь совершенная красавица, как несравненная Линдамира, царица Бала, если, вернувшись домой и опустившись на ложе сна, вы грустно вспоминаете, как вас приглашали два-три кавалера, а Линдамиру весь вечер окружала толпа вздыхателей, то утешьтесь мыслью о том, что у вас и в пятьдесят лет будет такое же милое и приятное лицо, как теперь в восемнадцать». Вам не придется расстаться с вашей колесницей красоты и уступить ее другому, а самой до конца своих дней ходить пешком. Вам не придется отвыкать от фемиана. Вы не будете с горечью наблюдать, как утрачивают цену ваши улыбки. Вы не узнаете предательство света. Пыльная и мрачная паутина не затянет ваши некогда столь великолепные апартаменты, и в ваших печальных, пустых и заброшенных окнах не появится записочка «Сдается в наем». Пусть величие не выпало на вашу долю, но зато вы не узнаете и более утраты. Вам не дано будет сорить миллионами, но зато вас минуют и банкротство». «Наша хозяйка», — сказал лорд Честерфилд приятелю доверительным шепотом, даже не подозревая, как далеко его слышно, — «напоминает мне Ковенгарден дней моей юности. Тогда это была самая аристократическая часть города, где жил весь цвет общества. Теперь же дворец вельможи обратился в игорный дом или заведение, куда можно пригласить друга распить бутылочку». — Что ж, бутылка и трактир по-своему вещи неплохие, ответил лорд Марч, пожимая плечами. — Я родился уже после воцарения Георгов, хотя и не намереваюсь прожить лет до ста. Баронессу я застал уже старухой, но если она и правда была красавицей, то на что, черт меня подери, она растратила свою красоту? — Да, черт меня подери, на что она ее растратила, — со смехом подхватил Джек Моррис. «Вот свободный стол. Не сыграть ли нам? Только не с французом он не заплатит. Не возьмете ли карточку, мистер Уоррингтон?» Мистер Уоррингтон и лорд Честерфильд оказались партнерами против мистера Морриса и графа Марча. «Опоздали, барон», — сообщил пожилой вельможа, пожилому вельможе, который приблизился к ним. «Мы уже составили партию. Как неужели вы забыли мистера Уоррингтона из Виргинии, того молодого джентльмена, с которым вас познакомили в Лондоне?» «Молодой человек, которого мне представили в кофейне Артура, был черноволосым, курносым и далеко не обладал такой счастливой наружностью, как мистер Уоррингтон», — с большой находчивостью ответил барон. «Уоррингтон, Дорингтон, Херингтон, мы, континентальные европейцы, плохо запоминаем ваши островные имена. Во всяком случае, этот джентльмен не тот, о ком я говорил за обедом». И одарив фергинца любезным взглядом, старый щеголь направился в дальний угол залы, где в оконной амбразуре о чем-то беседовали мистер Вулф и миссис Лоутер. Тот барон щел за благо завязать с подполковником разговор о прусской маршировке, которую недавно ввели в армии его величества короля Георга II. Предмет прекрасно знакомый мистеру Вулфу и, несомненно, очень для него интересный, но только не в эту минуту. Тем не менее барон продолжал высказывать критические и иные мнения в полной уверенности, что его собеседники им совсем очарованы. В начале вечера баронесса сама встречала гостей, обменивалась с ними обычными любезностями и занимала новоприбывших разговором. Но по мере того, как комнаты наполнялись народом, партии составлявших и свободных столиков становились все меньше. Госпожа Дабернштейн Бернштейн начинала проявлять растущее нетерпение и, в конце концов, удалилась с тремя друзьями в свой уголок, где ее дворецкий оберегал приготовленный для нее стол». Почтенная дама с решительным видом опустилась в кресло и уже не вставала с него и не прервала игру до самых петухов. Обязанности хозяйки легли теперь на леди Марию, которая не любила карт. Она обходила комнаты, присматривая, чтобы гости ее тетушки ни в чем не нуждались. Ее платье часто шуршало возле стола ее молодого кузена и трех его друзей. «Снимите за нас!» — воскликнул лорд Марч, когда ее милость шествовала мимо во время одного из своих печальных обходов. «Снимите за нас, леди Мария, и принесите нам удачу!» Она нас совсем покинула и выигрывает только мистер Уоррингтон. «Гарри, я надеюсь, вы играете не по очень высоким ставкам, робко осведомилась леди Мария?» «О, нет, всего по шесть пенсов!» — воскликнул граф, начиная сдавать. «Всего по шесть пенсов!» — повторил мистер Моррис, партнер его сеятельства. Но, по-видимому, мистер Моррис очень высоко ценил шести раз утрата горстки этих монет вызвала на его круглой физиономии выражение столь горестного отчаяния. Лорд Честерфилд, сидевший напротив мистера Уорритона, разбирал свои карты. Глядя на его невозмутимое лицо, невозможно было угадать, доволен он ими или нет. Суст мистера Морриса сорвалось не совсем восторженное словцо, его партнер воскликнул. Черт, побери, Морис, играйте и помалкивайте. Если вспомните, что играли они по шесть пенсов, раздражение его сиятельства также казалось необъяснимым. Мария, с нежностью умедлившая возле Гарри, положив руку на спинку его стула, видел его карты. Всю левую сторону занимал целый выводок козырей. Значит, она не отняла у него удачу. Ей было приятно, что она сняла карты, и вот ему достались все эти чудесные козыри. Когда лорд Марч сдавал, он негромко спросил мистера Уолингтона. «Ставки прежние, мистер Уоррингтон, или удвоим?» «Как вам угодно, милорд», — также негромко ответил мистер Уоррингтон. «Ну, в таком случае играем на шиллинги. «Хорошо, на шиллинге», — ответил мистер Уоррингтон, и игра продолжалась. Чем она закончилась в этот день, и в последующие дни можно узнать из приводимого ниже письма, которое так и не попало к адресату, а отправилось в Америку среди прочих бумаг мистера Генри Уоррингтона.